Он не мог уснуть и не позвонил Бену только потому, что знал, у Евы уже все спят. В пенсионе живут в основном старики, и если телефон звонит среди ночи, значит, кто-то умер. Он лежал в постели, глядя, как светящиеся стрелки его часов движутся от 11 к 12. В доме стояла неестественная тишина, может быть, из-за того, что он чутко вслушивался в каждый звук. Дом был старым и выстроенным крепко. В нем ничего не трещало. Слышны были только тихоние часов и слабый свист ветра снаружи. По Тагарт, стрим-роуд, не проезжала ни одна машина. То, о чем ты думаешь, — это безумие. Но шаг за шагом он приближался к этой странной мысли. Конечно, как человек образованный, он сразу подумал об этом, когда услышал о Джиме, Коди о случае с Дэнни Гликом. Они тогда вместе посмеялись над этим. Царапины. Нет, это не царапины. Это укусы. Все говорило ему, что такого не бывает. Это просто плоды буйной фантазии, как Кристо Белл или история и Стокера. Конечно, монстры существуют. Это те, кто держит палец на атомной кнопке. Убийцы, насильники. Но нет. Все объяснимо. Метка дьявола на женской груди — просто родинка. Вернувшись домой из могилы, в саване очнулся от литургии. Домовой в шкафу, которого боятся дети. Стопка — одеял. Кое-кто уверенный в том, что уже... Умер Бог, величайший из монстров. Он весь побелел. Тишина. Мэтт подумал, он спит, как камень. А почему ему не спать? Без страшных снов. Он встал, включил лампу и поглядел в окно. Там виднелась крыша дома Марстонов, облитая лунным светом. Не страшно. Хуже того, он смертельно испугался. Он прибирал в уме все древние средства. Чеснок, святая вода, распятие. У него ничего не было. По вероисповеданию он относился к методистам. Но всегда думал, что Джон Гогинс просто старый мудак. Единственный священный предмет в доме. В молчащем доме ясно раздались слова, сказанные сонным голосом Майка Райерсона. Да, входи. Дыхание, Мэтт. Да замерла, потом вырвалась снаружи беззвучным криком. «Кого ради всего святого впускают в его дом?» Тихий скрип отворяемого окна. Он мог спуститься. «Беги и скорее возьми Библию из гардероба в столовой, открой дверь в комнату для гостей. Подними Библию и скажи во имя Отца и Сына и Святого Духа и зайди. Но кто там был?» — Позови меня, если что-нибудь понадобится. Но я не могу, Майк, я стар, мне страшно. Ночь овладела его сознанием, окружив его ужасающими образами. Белые лица, огромные глаза, острые клыки тянулись к нему из стеней, таящихся по углам. Он застонал и закрыл лицо руками. — Не могу. Мне страшно. Он не мог встать, даже когда повернулась ручкой двери в его комнату. Он был парализован страхом и только проклинал себя за то, что этим вечером пошел к Деллу. Мне страшно. И когда он без сил сидел на кровати, спрятав лицо в ладони, в ужасающем молчании дома вдруг раздался высокий злобный смех, смех ребенка и потом сосущие звуки.